Посвящаю эту книгу своей подруге Наташе. Без нее не было бы этой удивительной истории. Реальная история любви. Алеона Хилд в ритме Болливуда. Индийские истории. Как рождаются мои истории? Я закрываю глаза, ухожу в себя и мысленно переношусь в то время и место. Кино в моей голове настолько живое, что я чувствую запахи, слышу звуки и переживаю эмоции. Эмоции — это самое главное. Именно тот инструмент, который позволяет мне вспомнить все до мельчайшей детали. Иногда детали приходят в ту же секунду. А иногда я могу мучиться два дня, вспоминая, какого цвета футболка была на ком-то. И ведь не отпускает. Напряжение возникает где-то за ушами. Потом там становится щекотно, чувство переходит в руки или ноги. В этот момент я не в состоянии ими шевелить. Это какой-то импульс, потрясывающий меня. Я будто и не в себе нахожусь, а там, далеко, в прошлом. Не могу этого объяснить, но вспоминать для меня энергозатратно. Вы часто спрашиваете, вела ли я в то время дневник. Нет, не вела. Я просто закрываю глаза и все помню. Мне кажется, я могу вспомнить любой день в мельчайших подробностях. Не знаю, что это, память, фантазия, дар. Называйте, как хотите. Часть первая. Индийские каникулы. Глава первая. Удивительная Индия. Удивительная страна Индия. Она обнажает душу, вслух читает ваши мысли, пронзает в самое сердце. Это страна, которая не может оставить вас равнодушным. Она либо влюбляет, либо вызывает отторжение. Невероятное место, в которое, приехав однажды, вы либо вернетесь снова, либо навсегда забудете дорогу. Как я решилась на эту авантюру, сама не знаю в то нелегкое время состояние неопределенности угнетало меня. Я не могла находиться дома. Я закрыла семестр в университете. Что мне оставалось? Походу на шейпинг. И все. Устраиваться на постоянную работу не имело смысла. Это означало бы сжечь все турецкие мосты и похоронить несколько лет жизни. А я этого не хотела. Поэтому я время от времени подрабатывала на фотосессиях и на благотворительных показах и помогала на рецепции в папином отеле на Шпалерной. Наташин звонок прозвучал, как отрезвляющий ледяной душ. «А и правда, что я теряю? Что меня держит?» У меня было 200 долларов в кармане, и этого хватило на авиабилет до Дели. Я не спрашивала у нее, что мы там будем делать, и мне было глубоко наплевать, как мы там будем жить. Главное — убежать от мыслей и от реальности. Решение было принято, я в срочном порядке сделала прививку от гепатита, купила таблетки от малярии и подала документы на туристическую визу. Я запаковала в чемодан-шлепки, короткое платье и пару футболок, надела свои единственные штаны и золотую дешевую куртку из магазина «Дженнифер», обулась в кожаные сапоги с острыми носами и приехала в аэропорт, где нас провожал Наташин папа. «О боже, у нее был чемодан размером со шкаф! После того, как мы прошли паспортный контроль и сели в самолет до Москвы, из Питера прямых рейсов в Дели в декабре не было, я задала вполне резонный вопрос. Очень вовремя. «Наташ, а что мы будем там делать? И где мы там будем жить?» На что Наташа, не моргнув глазом, ответила. «Смотрите Индию, конечно. У меня есть визитка одной индианки. Я работала ее гидом-переводчиком по Питеру в августе. Так вот, она приглашала меня в гости». То есть, по сути, мы летели в Дели... И без денег, и без обратных билетов, и без места для ночлега. «А ну и пофиг, на месте разберемся», — подумала я и сама себе удивилась. Мне в голову даже не пришла мысль, что телефон той индианки может быть недоступен, или она может быть в отъезде. Мы решили позвонить ей по прилету. Я полюбила эту страну с первого шага в аэропорту Махатма-Ганди. Теплый, тяжелый воздух напором окатил моё лицо, а звук постоянно гудящих клаксонов отозвался напряжением в висках. Я была словно пьяная, не понимала, где я и что происходит вокруг. Километровая толпа? Не очередь, а именно толпа на паспортном контроле после 13 часов путешествия с пересадками без сна меня испугала. Когда все заполняли миграционные карточки, мы вписали адрес первого попавшегося отеля. Получили багаж и вышли на улицу. Воздух тут был еще тяжелее, а клаксоны еще громче. Я огляделась, было темно, но вокруг все переливалось яркими огнями фар и фонарей. Мы в Дели, в городе, где люди говорят на смешной смеси хинди и английского, где все всегда ходят в ярких одеждах, замуж выходят в красном, а в последний путь провожают в траурном белом где горбатые белые коровы ходят по проезжей части, а машины едут за ними, где нет правил дорожного движения, поэтому все постоянно гудят. У них сзади на каждой машине написано «Horn, please». Это было все, что я знала о Дели. Мы попросили у первого встречного молодого человека мобильник. Можно позвонить? У нас села зарядка. Алло, Шаша, это Наталья. Помнишь, я была твоим гидом в России, и ты сказала, что когда я приеду в Дели, могу тебя навестить? «Так вот, мы в аэропорту Дели. Диктуй адрес, куда ехать». Шаша на том конце провода опешила от неожиданности.